Глава седьмая. Прошло полтора месяца. Я был давно уж на месте в Эм, но за всё время имел только одно письмо от Ольги. Оно было грустное и наполнено из конца в конец воспоминаниями о прошлом. С тех пор целый месяц ни от кого ни строчки. Напрасно ходил я на почту почти каждый день. Всё тот же ответ Для вас ничего судить. Абсолютно ничего. Наконец, это было уже 4 декабря, знакомый француз в окошке, увидев меня ещё издали, протянул мне в очередь через других довольно толстый конверт. Он был за чёрной печатью. Это меня встревожило. И я думал сперва, что тётушка. Но адрес написан был её хорошо знакомой рукой. А кому же это? Чей час пробил? Неужели сердце заныло от мучительного предчувствия. Я с минуту держал распечатанное письмо, не смея в него заглянуть. Руки мои дрожали, когда я его развёртывал. Увы. Имя Ольги стояло на первых строках. Мой милый друг Серёжа, писала тётушка Софья Антоновна. Я должна сообщить тебе горестную известие. Бесценная наша Ольга скончалась на предпрошедшей неделе, в среду, мгновенно и неожиданно для всех окружающих. Знаю, как сильно тебя огорчит это несчастье, и молю Бога, друг мой, чтобы он тебя подкрепил и утешил. Я только что воротилась из Эр, где оставила сестру Анну полуживую. и совсем обезумевшей от горя. Хотела её увести с собою, но невозможно. Она так слаба, что не выдержала бы дороги. Ты не можешь себе представить, что это такое было. Весь город у них там в ужасе, потому что Оля была совсем здорова. Её видели на ногах всего за какой-нибудь час до смерти. Но об этом после Мне надо собраться с мыслями, чтобы рассказать тебе всё по порядку. Милый мой, я так была перепугана, что сама едва осталась в живых, и до сих пор не могу опомниться. А потому прости, что пишу тебе так нескладно и так неразборчиво. С трудом вижу бумагу от слёз. Как это случилось, мы ничего не знали сначала. Я до сих пор не всем открыла то, что узнала в Эр. Страшно, Серёжа, страшно подумать, какие есть злые люди на свете и кому нужна была смерть нашей бедной Оли. Кому она сделала зло в своей жизни? Она этот ангел небесный. Тут несколько слов расплылись, но я без этого не мог читать. Неворазимый ужас охватил меня, ужас и жалость. Это было на улице, на террассе большого кафе, и вокруг было шумно. Сидело много народа. Я убежал к себе и там один, в полусвете вечерних сумерек, раскрыл ещё раз письмо Софье Антоновной. Оно было длинное. В пятницу вечером продолжила тётушка. Степан Егорович, её зять, получил депешу из Эр с просьбой сообщить мне по осторожней, что Ольга скончалась. С первого слова я поняла, что случилось какое-то большое несчастье. Я никак не воображала, что это с Олей. Я думала, что сестра. В депеше не было никаких подробностей, кроме того, что Аннета в отчаянии. Я тотчас уехала к ней. К тому времени, когда я приезжала через Москву, об этом было уже в газетах. Но я ещё ничего не знала. На вокзале в Эр меня ожидала Никулова с мужем. Они объяснили мне, что Аннета у них и увезли к себе. От них я узнала главное, но потом ещё слышала много чего. И чтобы не путать, расскажу тебе уже всё за раз. В среду на предпошшей неделе в 8:00 вечера к Ольге пришёл какой-то мальчик, как после узнали из постоялого дома. Сестра Анета в ту пору была у Микуловых. Что там такое он ей сказал? Неизвестно, но Оля ушла с ним и через час воротилась одна. Когда воротилась Оля, матери ещё дома не было, и Оля ей не велела сказывать. В 10 часов воротилась Аннетта. Разделась и легла, а через час все уже спали. Думали, что и Оля спит, но Оля, как позже узнали, и не ложилась. В первом часу Она разбудила горничную и велела поставить себе самовар. А когда та удивилась, видя её ещё одетую, сказала, что у неё гостья, знакомая одна из Москвы, приехала на минуту и уезжает завтра чуть свет. Не буди, говорит, никого пораша, поставь самовар тихонько на кухне и принеси ко мне в комнату. Та дивится: "Господи, Да когда же это она вошла? Сейчас вошла, отвечает Оля. Я ей сама творила и выпущу. Ты только подай мне сюда всё, что нужно, да и ложись. Та сделала как приказано. Подала из столовой посуду, чай, сахар и, подавая, действительно, видела в комнате соли какую-то молодую даму. Но лица не могла разглядеть, потому что она сидела спиной к дверям. Слышала из тени, как Оля с гостьей смеялись и разговаривали. Потом подала самовар и ушла. Сама говорит, не знала, что делать: лечь ли спать, как Барня приказала, или повременить, чтоб выпустить гостью и потом пособить Ольге Фёдоровне. Но Ольга Выбежала ей вслед и приказала ещё раз не дожидаться. Не нужно, говорит, я сама всё сделаю. Тогда Параша ушла к себе в девичью, разделась и легла, но не могла уснуть. Напал, говорит, на меня с чего-то страх. Лежу и думаю, что за гостья такая, что по ночам шляется? И зачем барни принимают тайком от маменьки? уж не хотят ли уехать не вместе и что это будет, как хватится поутру, а Барниту уж нет, и с неё спросят, чего смотрела? Лежу, говорит, слышу, кто-то прошёл через сени, в столовую и воротился назад. Должно быть, Барни что-нибудь понадобилось для гостей. После того прошло это недолго. Слышу, дверь скрипнула, И кто-то опять прошёл через сени. Прихож. Так скоро-скоро. Но думаю, верно ушла. И опять страшно стало. Лежу, прислушиваюсь, сама вся дрожу. Наконец не вытерпела, как есть. В сорочке, пасая, стала тихонько и вышла. Вижу, в сенях темно. Подкралась на цыпочках в комнате Ольги Фёдоровны, послушала. Тихо. глянула в замочную скважину низ гини видать а сердце то словно чуяло так и стучит не могла говорит ядольше терпеть барыня говорю а барыня спите а сама хвать за ручку чтобы войти но дверь была заперта на замок чего никогда до сих пор не случалось ночью стало стучать Нигугу испугалась, говорит: "Уж я тогда не на шутку". Побежала и разбудила Аришу. Вместе они зажгли свечу, выбежали в прихожую, смотрят: наружная дверь незакнута, а только притворена. И свечечка из комнаты Оли стоит на столе потушенная. Обе решили, что барыня их ушла. Но куда? Эти час ночи в исходе. Куда могла уйти Ольга в такую пору? Ни одной и на ум не пришло, что машина отходит от них в Москву как раз в 3 часа. Побежали будить других. Послали старуху Марфу к сестре. Сестра перепугалась до смерти, но не хотела верить. Прибежала она сама на затворённые двери, стучит, зовёт, Оля, мой ангел, Оля, ты спишь? Никакого ответа. А между тем в сенях собрался весь дом. Кликнули дворника: "Онетти, сделаешь дурно, её вынесли". Ах, друг мой, лучше бы она умерла тут на месте, чем пережить весь этот ужас. Пока ходили за слесарем и в полицию, прошло много времени. 6 часов наконец отворили дверь. и нашли Олю мёртвую на полу между столом и диваном. Материк счастью при этом не было. Ей после сказали: в комнате стол был накрыт, и на столе нашли самовар, сливки, чай, сахар и чашки с чаем. Из чашек одна недопита, другая совсем не тронута. На первых порах понять не могли, что случилось, и думали, что удар. Но теперь уже нет сомнения, что Оля была отравлена. В трупе её и в недопитой чашке найден был яд. Алексей Демьянович, их доктор, сказывал мне какой, но я не помню. Знаю только, что это ужасный яд. от которого умирают в минуту. И что он был подсыпан оливчашку, как полагают, в ту пору, когда она уходила из комнаты за лимоном, который тоже нашли на столе, но который Параша клянётся, что не подавала. Ключ от дверей нашли в комнате на полу, и это сбило всех с толку. Но потом догадались, что он был подсунуть наруже в щель между дверью и полом. И должно быть сперва лежал близко, но потом отодвинут ошётками. Вер все уверены, что Олю отравила эта приезжая, и полиция её ищет везде, но до сих пор не нашла. Узнали только, что она останавливалась в том доме, откуда мальчик был послан в Кольги. Есть догадки, что это уже ни в первый раз хотя хозяйка не признаётся но дали никаких следов а главное имя не до сих пор не могут узнать потому что Оле с ней и виделось тайком а в постоялом дворе не спрашивали судя по всему это было вот так та приехала в постоялый дом с машиной в среду в 7 часов без поклажи с одним небольшим ручным мешочком Тотчас послала за Олей мальчика. И видела с ней тайком, от матери постоянно в доме. И вероятно тогда уже уговорилась навестить Олю ночью, когда все в доме уснут. И Оля её ждала. Не раздевайся. И иди пить чай. И убийца ушла отоли, как полагают, в 2 часа ночи пешком со своим ручным мешочком. прямо на машину. И, конечно, уехала в 3 часа, когда почтовый поезд отходит в Москву. Вот и всё насчёт этой ужасной женщины. Остальное известно Господу Богу, который один был свидетелем её злодеяния. Один знает истинные причины его, и один может открыть их так же, как и участников Если как надо думать, участники были. Боюсь даже и намекнуть мой друг, кого касаются мои подозрения, и лучше желаю думать, что я ошибаюсь кругом, и что это лицо совершенно невинно. А между тем как-то невольно думается, потому что кому нужна была её смерть, помимо его? Павла Ивановича здесь в Петербурге два раза призывали к допросу. Но я не знаю, чем это кончилось. Знаю только, что он не арестован. Зато другие в Эр арестованы. Видняшку Парашу еле живую от ужаса и в слезах взяли тогда же. И она до сих пор сидит. Взяли ещё и других, но многих уже выпустили. И о Парашами Кулову пишут, что против неё нет никаких серьёзных улик, кроме того, что весь рассказ о приежи, то есть насчёт того, что она была у Оли ночью. основан единственно на её словах. И она одна была на ногах при этом и ставила самовар. Но какие причины могла иметь параша, которая так любила свою госпожу? И зачем бы она подняла весь дом и сама против себя стала показывать, тогда как ей было легко всё скрыть, что она, конечно, и сделала бы, если бы была виноват. И опять она не могла сочинить всего, потому что приезжаю, видели, в постоялом доме и узнали, что она посылала оттуда мальчика Коле, и что Оля у неё была тайком от домашних. Господи Боже мой, кто бы это мог быть? Думаю иногда по целым часам, и всё мне мерещится этот ужас. Как они пили чай, смеялись и говорили между собой как друзья, и что потом было? Как смерть пришла, как свечи были потушены, комната заперта на ключ, и как убийца забежала. Я была совершенно больна от этих ужасов. И ворочаясь сюда, пролежала 6 дней в постели. Нужно ли тебе говорить после этого, что делается с сестрой? За этим следовало ещё страницы, которые я уж не в силах было забрать. Несмотря на зажжённые свечи, буквы пестрели и разбегались, в глазах мелькали радужные круги. Что-то тяжёлое и ужасное давило мне грудь. Я сидел, совладеть собой, стараясь уверить себя, что это не может быть, что это сон. И судя по тому, как мысли путались у меня в голове, это было похоже только не на здоровый сон, а на какой-то тифозный бред. которым фантазия мчится как перепуганный конь, без цели и без узды. Долго ли это длилось, не помню. Помню только, что мне вдруг стало невыносимо душно. И я, подбежав к окну, отворил его Настежь. На дворе было уже темно. В гавани между учернеющим лесом мачт мелькали уединённые огоньки. Внизу на набережной полеглость и в примижутком покое, когда смолкали песни матросов в штемке, и нарал шум шагов, ночной ветерок доносил до меня далёкий гул моря, светлый плассой синеющего вдали. Всё это мало-помалу меня отрезвило. и я начал понимать прочитанное. Первая мысль, в которой я дал себе некоторый отчёт, была уверенность, что я и один только я знаю убийцу Ольги. Мало того, я был почти уверен, что знаю её соумышленника. Бадягин не даром ездил в Орёл. Он видел там эту фогель. И дело это, конечно, условно было между ними. Недаром он так настаивал на разводе. И я плакал от жалости и от злости. Я метался по комнате в не себя, убитый, растерянный и вдруг заметил, что в промежутках этих бесцельных порывов я что-то делаю. Оказалось, что я механично вытащил чемодан и сую в него вещи. Только тогда я припомнил, что ещё за письмом я решил непременно ехать, и что эта решимость водила меня безотчётно туда и сюда. Несколько ящиков было открыто. Кой какое бельё и платья поспешно вынутые, валялись по стульям и на полу. Взгляд на часы, однако, заставил меня одуматься. Спешить было некуда, потому что я опоздал на курьерский поезд. Да сверх того я именно в эту минуту прикован был безотлучно к месту. Единственный человек, которому я мог бы с грехом пополам передать дела, был в это время далеко и мог воротиться не раньше, как через 3 дня. Но ждать, ждать тут, сложа руки, когда там ищут, теряя напрасно время. Что делать? В письме день смерти был обозначен неясно. В среду на предпрошедшей неделе я стал считать и насчитал более 3 недель. Какую важность это могло иметь, я не знал, но чувство горячева безотчётного спеха жгло меня вместе с невыразимой ненавистью и злобой. Скорей, скорей, шептал мне внутренний голос. Сию минуту телеграфировать А завтра чуть свет с первым поездом я отправлю письмо. Дипеша была готова в 5 минут. Я бегом кину со снейю на станцию. Она была на имя З, которому перед был в тупору наш бесконечный процесс. По делу Ольги Бадягиной отравленный Вэр. Телеграфировал я. Лицо которой ищут приезжал уже однажды Вэр. В начале этого сентября и видела столькая тайна. Имя её баронесса Мария Гиставевна Фогель, кузина мужа Орловская. Я знаю это из первых рук. Сообщите немедленно кому следует. Подробности будут в письме. Ответ оплачен. Возвратясь домой, я немедленно сел писать и просидел всю ночь. Рано по утру два письма одно к тётушке Софье Антоновне, другое на имя З были готовы и снесены на почту. В первом я умалчал о своих подозрениях, частью не желая тревожить тётушку без нужды. Но признаюсь, больше из страха, чтобы она не проболталась. Зато во втором я высказал З без утайки всё, что мне было известно. Судите сами, писал я. и сделайте за меня всё, что нужно. И издержки оплачены будут немедленно вслед за известием об итоге. В конце я просил его сообщить мне подробно о ходе дела. 2 дня прошло в лихорадочном ожидании. На третий я получил короткий ответ от Z. Передал ваш судебный пешку буквально в R, но не могу предсказать результата. Дело не выясняется. Что нужное будет сделано. З. Через неделю пришла другая, депеша. Письмо ваше получено, но указания плохо оправдываются. Дознано, что Б. М. Е. Ф. в критическую минуту была в своём имении, и ни в ту пору, ни в сентябре не трогалась с места. Имя, конечно, украдено. Против мужа нет никаких улик. И вообще ничего не открыто. З. Депеша эта охладила мой пыл, и я решил, что мне не зачем ехать. Прошла ещё неделя. В конце её я получил наконец и письма. Но ни одно из них не разъяснило мне мучительного вопроса. Тётушка фантазировала и горько жаловалась на новый порядок вещей в последственной части. случись это прежде писала она какой-нибудь шерстобитов давно бы всё разыскал а нынче кто хочет может спокойно тебя отравить или зарезать и прочее судя по тону однако время подействовало её письмо было спокойнее и содержало в конце страницу о посторонних вещах бедная оля подумал я Как скоро тень твоя исчезает со сцены, и как деликимы все от безутешного горя, лживую дань, которую мы так охотно кладём на могилу друзей. Вот тётушка пишет, что её Вася выпущен у вартив. Билсяб за клад, что новые эполеты у Васи, волной тёте теперь гораздо более, чем эта тайна, о которой она 2 недели назад писала. что спать не даёт. Спит теперь я, полагаю, так же спокойно, как и бывало. Письмо З тоже не содержало важных открытий, но тем не менее оно дало пищу мысли, пополнив мучительный недостаток фактов в моей голове. Большая ошибка, писал он. Сделана была в самом начале розыска. 5-6 часов возились с пустыми предположениями, об аневризме, самоубийстве, виновности горничной и так далее. Из которых последнее, если бы и оправдалось, не требовало бы спеха, так как девчонка эта была в руках, а то, что требовало немедленного распоряжения, пошло в конец очереди. Точно так, как будто они решали алгебраическую задачу, которой искомая не может дотягнуть. В полдень только схватились телеграфировать по железной дороге в Москву и, разумеется, опоздали, так как почтовый поезд был там в 10:00 утра. Говорят всё равно, потому что лицо было вполне неизвестно. Да если бы лицо было известно, тогда и разыскивать собственно нечего, оставалось бы только преследовать и ловить. Но я позволил себе спросить: что это значит лицо вполне неизвестно? Напротив, Многое было о нём известно. Во-первых, известен был час отъезда, осталось быть место и время прибытия. Убийца была непременно в 10 часов в Москве на дебаркаде в числе пассажиров почтового поезда. И это одно уже не безделится. Но говорят, как уздать? Не задержать же приезжих гуртом в вокзале опять пустики. Известно было, во-первых, что это женщина. Вот уже половина прочь. Потом эта женщина непростая. А как говорится, дама, да ещё молодая дама, и весьма вероятно, почти наверное, одна. Но и это ещё не всё. Знали или должны были знать, что дама эта была без багажа, с одним ручным мешочком. Что на большом расстоянии, по крайней мере, у нас в России редкость. Я спрашиваю, что остаётся? И не несчастный ли этот случай, если из 500 положим даже из 1000 человек пассажиров нашлось бы больше пяти отвечающих всем этим приметам. Оставьте же лишние церемонии и задержите этих пять лиц хоть на минуту, зная почти несомненно, что между ними одно искумое. Спрашивается, Если ли, ли какая-нибудь возможность, чтоб эта искомая ускользнула, чтобы она не выдала себя чем-то тут же на месте. Мне рабела, не сбилась в ответах. И это только простая логика, доступная всякому. А у привычного сыщика есть свои, незнакомые нам приёмы, и своего рода нюх, который с такими богатыми данными привёл бы его прямо к цели. Но время упущено. След простыл, и роза ск с первых шагов сел на миль. Ничего важного у них нет теперь. Где же до сих пор в остроге эту несчастную горничную, насчёт которой теперь никто уже не сомневается? Недавно опять посадили, чуть и не в третий раз, старуху, хозяйку того постоялого дома, где останавливалось убийца. Старуха давно сознала, что тоже лицо было у неё же раз в сентябре, но от неё требует имени, не зная таким образом уголовный вопрос до полицейской придирки, основанный сверх того на чисто бумажном порядке, который у нас нигде, кроме столиц, не действует. Известно, как это делается. Кто не бывал в проездам в губернском или уездном городе, и кто не знает что там не только на постоялом дворе, а даже в людной гостинице раньше 3 дней не спросить ни вида, ни имени. Да к чему? Что, например, выгнали бы, если бы старуха показала, что дама у неё, квартировавшая, называла себя баронессой Фогель. Кстати, об этой Фогель. Вы уже знаете главное из депеши, и мне остаётся прибавить очень немного. Её, то есть действительную Само собой, разумеется, не тревожили. По первым справкам ясно было, что это фальшивый след, а первых она была несомненно дома и в сентябре, и после. А во-вторых, есть множество обстоятельств, по которым она не могла быть главным лицом, а даже и косвенно участницей. Назову только одно из них, потому что оно одно может иметь для вас интерес. Дознано, что она не видела Бадягина во время его поездки в Орёл. Затем об Бадягине. Его, разумеется, не оставили без внимания. Но кроме писем жены, в которых действительно речь была о разводе, ещё об одном предмете, сейчас скажу, о каком. Не найдено ничего, что могло бы даже и косвенно подтвердить существовавшее против него довольно слабое подозрение. Мало того, одно письмо, если не ошибаюсь, последнее, полученное от жены, едва не сбило всех с толку, направив догадки совсем в другую дорогу. В письме этом говорится довольно ясно, что положение пишущей нестерпимо, что жизнь её в тягость, и что только одна религия удерживала её до сей поры от самоубийства. Но что И эта точка опоры в последнее время у неё пошатнулась. Судите сами, какая находка для следователя, чувствующего, что дело скользит из рук. Не будь тут двух-трёх неловких фактов, скрепляющих показания горничной, это письмо им развязало бы руки. Да, может быть, ещё и развяжет. Но возвращаюсь к Бадягину. Я лично вполне разделяю некоторые из ваших догадок на его счёт. Мне кажется, крайне невероятно, чтобы он вообще, говоря, был совершенно чист, потому что помимо его или каких-нибудь отношений к нему, трудно даже представить себе, чтобы кто-нибудь мог иметь какую-либо причину отправить его жену на тот свет. К тому же, они были в ссоре. Речь у них шла о разводе, и он на этом настаивал, а она была не согласна. Все нравственные мотивы на лицо, но господа, нравственные мотивы вещь очень скользкая, и единственный вес, который мы вправе придать им, есть вес отрицательный. Если их нет, то это единственно заставляет нас усомниться в виновности. Но в обратную сторону нельзя заключать, ибо мы знаем из опыта, что подобного рода мотивы сами в себе недостаточны. Мало ли мужей в ссоре со своими жёнами и добивающихся развода, или по меньшей мере, сильных его желающих. Что ж, разве все они прибегают к убийству по милости? Да это к жизни в обществе, в гражданском быту было бы немыслимо. И оставалось бы бросить людей и бежать от них, как от тигров или от ядовитых змей. Но допустим, что в иных редких случаях подобного рода мотивы могут вести и приводят действительно к преступлению. Что ж из этого? Для каждого данного случая необходимо всё-таки доказать фактически, что подобного рода связь мотива с делом существовала действительно. Факты необходимы не только чтобы обвинить, а даже чтобы юридически заподозрить лицо. А фактов у нас, к несчастью, нет никаких. Концы, если они и были с его стороны, припрятаны так искусно, что даже тени от них не видать. Конечно, за ним следили и до сих пор следят. Но вот уже месяц прошёл без всякого результата. А месяц Бачка в этого рода вещах это почти всё равно что вечность. Если в месяц они ничего не пронюхали, а я имею верное сведения, что не пронюхали ничего, то дело это, судя по всему, безнадёжно и нужно чудо, чтобы теперь ещё открыть что-нибудь. Они это сами знают, и, если не ошибаюсь, махнули рукой. Следят ещё так, форма ради. а куда в публике не затихло. А как затихнет, составит определение и баста. Перехожу к вашей дорожной втече и прежде всего скажу, что я справлялся на Дмитровке неофициально, но всё же весьма аккуратно и через верных людей. В книге нашли действительно ваше имя, но тут же под вашим какой-то другой рукой написано. Угадайте-ка что. Софья Черезова. Просто и остроумно. Я хохотал, когда получил ответ из Москвы. Если и неправда, то хорошо придумано, неправда ли? Вот подити, как осторожно следует быть с молодыми попутчицами, которые прячутся в семейных упэ, опускают вуаль и что всего хуже, курят сигары. Мне моя фогельша тоже курила сигары и тоже пряталась, и вдобавок имела кольцо с урбина. Всё это, я согласен, довольно странно и совершенно естественно должно было породить догадки. Много спода. Что такое догадки, которые нас не ведут ни к чему? Я не намерен спорить о силе их. Положим, что они ещё в десет росении. Положим, что была та самая. Что ж из этого? Она исчезла, и вы не знаете даже имени. Вы видели только мельком. по чёмках Венди на носовом платке Юша. А может быть и не Юша? Может быть, вам показалось так? Ошибки этого рода нередки. Да, конечно, вы сами не верите или не верили этому веzeniu. Доказательство имя, которое вы мне сообщили. Конечно, оно было фальшиво, но вы не считали его фальшивым, и совершенно логично, потому что нельзя заключить ничего решительного по Вензелю на платке. Платок может быть чужой, вензель случайный. Пойду ещё далее. Предположил, что вы в настоящий момент в России встретили эту личность где-нибудь и убедились, что это та самая. Как вы докажете, что это та? То есть, что это ваша попучится и затем ещё раз, что она и скомая личность та же действенный вы могли ошибиться вы не видели её в р вы знаете только от вашей кузины две-три приметы очень поверхностные эти и некоторые другие соображения заставили меня ограничиться подстрочной передачей вашей депеши и умолчать совершенно о том что вы сообщили в письме Письмо это я перечитывал несколько раз, и на первых порах оно произвело на меня благотворное влияние. Оно дало пищу моей раздражённой мысли и положительную опору моим догадкам. Но тем не менее, оно было скудно. Оно оставляло главный вопрос не только неразрешимым, а даже незатронутым. Кто сделал дело и для чего? кому нужна была смерть этой несчастной женщины. Недели 3 я возился с этой загадкой и наконец не вытерпел. Кстати, я должен был выслать деньги Z и пользуясь этим случаем написал ему несколько строк просьы ответа. Он отвечал, что дело совсем замолкло и что догадки его, так же как и других, за совершенным отсутствием фактов способных направить их на какой-нибудь иной путь воли не воли останавливаются на самоубийстве. Другое лицо описал он. Конечно, тут было, и факт, что оно так старательно пряталось, конечно, весьма подозрителен, но мы не знаем, кто это лицо, и нет ничего невозможного, что оно было только пособницей. Оно могло, например, привести с собой яд по просьбе ОБ, который трудно было его достать в таком городке, как Р. Где малейший шаг с этой целью возбудил бы немедленно толки и подозрения. Против этой гипотезы, разумеется, тяжело говорит показание горничной, что её госпожа смеялась и весело разговаривала наедине с приезжими. Но ведь приежая, могла и не верить, чтобы её пьятинца серьёзно решилась исполнить своё намерение. Яд мог быть добыт и вручён как пистолет или нож, так только на всякий случай, и получен вашей кузиной шутя со смехом, с не раз повторяемыми уверениями, что она не думает употребить его в дело без крайней надобности. Может быть, даже она и точно не думала в ту пору, когда получила А там, когда гость ушла, одна минута уныния или отчаяния и дело сделан. Сделано, может быть, даже без твёрдого умысла и отчёта, а так, как говорят, лукавый попутал. Всё это очень слабо, конечно, я, пожалуй, даже скажу неправдоподобно. Но в строгом смысле нельзя сказать, чтобы это было совсем уж невозможно. Там уже есть кое-какие невероятности и в другую сторону. Правдоподобно ли, например, чтобы ОБ доверилась так легко совсем незнакомой женщине, которая назвала себя именем для ОБ тоже совсем незнакомым. И как доверилась? Посещала её тайком от матери, в постоялом доме, открыла ей, как вы пишете, своё сердце, своё отношение к мужу. свои задушевные мысли. Наконец, гипотеза самоубийства имеет всё-таки на своей стороне два факта. Во-первых, ключ, найденный внутри, говорят, подсунут снаружи кем-нибудь из вошедших. Но не гораздо ли легче предположить, что он был повёрнут бородкой прямо на выге и выпал, когда снаружи стали стучать. А во-вторых, письмо которым об собственноручно свидетельствует о своём намерении. А догадки другого рода не имеет в пользу свою совсем ничего. Если бы было что-нибудь, любовь, например, или ревность, или матримониальные умысел, то трудно себе представить, чтоб этого рода вещи ни прежде, ни после не обнаружились совершенно ничем. У Бадягина были, конечно, любовницы, да и теперь есть, но всё это женщины или замужние, или публичноскомпрометированные. И стало быть, такие, которым его жена не могла мешать. К тому же, дознано, что ни одна из них в ноябре не шевельнулась с места. Затем, кто была искомая и в какой связи состояла она с ОБ это тайна. которую разъяснить, вероятно, могла бы нам только одна покойная. Вам она не открыла её. Но почему вы знаете, в какой степени она была с вами искренна? И не было ли у неё причины открыть вам только часть истины, а насчёт остальной умолчать или даже умышленно направить вас на фальшивый след? Подумайте и решите сами. Письмо это вывело меня из себя. Проклятый фигляр, воскликнул я умышленно. Кандатьери, ораторских хвастлей, профессор судебной гимнастики. Ты упражняешься тут надо мной в диалектической гибкости языка. У тебя нет уважения к истине, нет убеждений, нет фактов ясных, как день, которые ты не готов бы выпрокинуть вверх дно, перекроить И вывернуть наизнанку под первому требованию покупщика. Ты сторожишь как фактор на перекрёстке, сосматривая в глаза прохожим, не наймёт ли тебя кто-нибудь на послуги. Всё что угодно, на всё готов. Прикажетесь и в минуту вам докажу, что женщина эта отравлена, или вы не желаете этого? Хотите, чтобы я доказал, что она сама отравилась? Всего минуту. Я смял письмо и с упрощением бросил его в огонь. Я был убеждён, что всё это фиглярство и что З хотел только пощеголять передо мной своей изворотливостью. Но не прошло и 5 минут, как я уже чувствовал, что сомнение подкапывается, как крот, под мою непоколебимую истину. "Ну а что, если он прав?" шептала что-то чуть слышно. мне на ухо. И вслед за этим всё спуталось у меня в голове. Долго-предолго длилось ещё это бесплодное напряжение мыслей. Я строил гипотезы по целым неделям и разрушал их в 2-3 минуты. Это была работа Сизифа, мучительная и безысходная. Порой, когда мне казалось, что я уже близок к вершине, во мне поднималась решимость Я начинал обдумывать планы действия. Раза два или три я чуть не уехал на родину с этой целью, но каждый раз в решительную минуту нелепость задуманного становилось мне вдруг ясна как день. Руки мои опускались в унынии, и камень Сизифа катился вниз. Это шло периодически, как симптомы перемежающиеся болезньи, и периоды Уныние совпадало у меня всегда с тяжёлым расстройством нервов. Я помню бессонные ночи и помню странные сновидения, которые посещали меня в бреду. Они все были в связи с фатальным событием. Вначале мне часто грезилось, что я напал наконец на след убийцы и отыскиваю её то в Москве, в номерах, то в Эр, то ночью в воединённом купевом вагоне. Разо два я мчался за ней на курьерском поезде где-то в Германии, стараясь изо всех сил припомнить адрес отеля, в котором я знал, должен её найти. Раз это было у шлетом в июльскую душную ночь. Мне грезилось, будто я крадусь по тёмкам на пятый этаж с агентом с исконой полиции, в руках у которого потайной фонарь Мы отворили дверь отмычкой, пробрались в её квартиру и схватили её в постели сонной. Она шепчет сыщик, направив свет фонаря на её лицо. Я вглядываюсь. Она. Но в эту минуту фонарь потух, и две руки обвились вокруг моей шеи. Останься. Ведь ты меня сам приглашал. шепчет мне на ухо страстный голос я вдруг будто бы понял что всё это грёзы что никакого берлина и сыщика не было что я в москве на дмитровке в меблированных комнатах в объятиях у меня моя попучица и она будто бы шепчет смотри же помни наш уговор до утра я твоя но по утру Ты выпьешь то, что стоит тут на столе, и тогда счёты наши окончены. Что такое стоит на столе? Она шепчет. Я. Какой? Тот самый, который я Ольге дала. Не бойся, он действует быстро, и ты умрёшь без мучений. Я видела, она умерла при мне. У смешки ещё не успела сбежать у неё с лица, как на нём уже лежала тень смерти. И в ту минуту всё было кончено. Так же легко окончиться и с тобой, потому что это тот самый яд. Ужас сдавил мне сердце, и когда я проснулся, оно стучало молотом у меня в груди. Но чаще всего мне снилась Ольга. И снилось как-то всегда одинаково. Сижу, будто я один у себя и совершенно спокоен. Вдруг открываются двери и входит женщина в чёрном, лицо под вуалью. Она бледна и серьёзна, но кроме этого ничего особенного. Она подходит, глядит на меня печально. и словно хочет сказать мне что-то, но губы её не шевелятся, и взгляд недвижим. Смутные мысли, что дело неладно, потому как же эта она пришла, когда она того. И следом за этой мыслью страх крадётся холодком вдоль по спине. Видение меркнет, и я просыпаюсь в ознобе. В сходе года, однако, следы душевного потрясения стали слабеть. И небольшая поездка на север в Б вместе с холодным морским купанием поправили меня окончательно. Жизнь потекла по прежнему, мелкой своей стороной наружу. Вела приятель Химич всё снова вступила в свои права.